Глава 2. Место действия. Столичная звездная система HD-3909. Созвездие Орион. Национальное название «Сураж». Сектор контроля Российской империи. Нынешний статус «Серая зона». Дата. 15-18 июня 2215 года. Между тем, адмирал Карл Юзифович без особых трудностей добрался наконец до звездной системы «Сураж». Его флагманский линкор первым вынырнул из сияющей воронки пространственного тоннеля. За ним, один за другим, появлялись и остальные уцелевшие в бою корабли. Они возникали из ниоткуда, словно призраки, и медленно выстраивались в боевой порядок, будто готовясь встретить любую угрозу. Как только Изюхович и оставшиеся после сражения Шереметьевым корабли появились из-под пространства, к столичной планете системы с ее окраин и секторов где располагались форты Константинова Вала, стали пребывать расквартированные здесь дивизии Балтийского космофлота. Линкоры и крейсера все они стекались к месту сбора, винуясь приказу командующего. Непосредственно с Юзефовичем из системы Смоленска вернулось всего 27 вымпелов, те кто смог пробиться и уйти в пространственный тоннель сквозь ряды дивизии адмирала Шереметьева. Однако Карл Карлович не сильно печалился по этому поводу, видя на экране цифры и зная, что быстро восстановить силы за счет кораблей, находящихся сейчас в Сураже. Каждый час диспетчеры докладывали о прибытии новых эскадр и боевых групп. Изифович с удовлетворением следил, как растет число боевых единиц под его командованием. В глубине души он уже предвкушал триумфальное возвращение в Смоленск и сладкий миг реванша. Утешая себя мыслями о скорой и жестокой мести Глебу Александровичу его, верловано напавшему на его корабли, Юзефович стал готовить Балтийский космофлот к походу. В его голове уже складывался хитроумный план, как разгромить противника малой кровью и навсегда утвердить свое превосходство. Адмирал не сомневался в успехе. Он разослал приказ, во-первых, своим дивизионным адмиралам, а во-вторых, генерал-губернаторам близлежащих звездных систем, подконтрольных Юзефовичу, чтобы те как можно скорее привести в Сураж все имеющиеся у них в наличии боевые корабли. И те незамедлительно принялись исполнять волю командующего. Все его подчиненные исполнили приказ командующего, и вскоре на орбите планеты возник огромный лагерь. В нем собралось порядка ста с лишним вымпелов как регулярных дивизий Балтийского космического флота, так и сводных гарнизонных эскадр. Глядя на этот грозный строй боевых кораблей, трудно было поверить, что еще недавно Балтийский флот был на грани уничтожения. Теперь у адмирала было все необходимое, чтобы поквитаться со всеми своими обидчиками. Карл Юзефович остался доволен тем, что так быстро восстановил свои силы, и, казалось, совсем забыл о прошлом поражении в Смоленске. Стоя на мостике флагмана, он сосредоточенно изучал голографическую карту космоса, прикидывая наиболее удачные маршруты для нанесения решающего удара. В глазах адмирала горел огонь решимости и предвкушение грядущей победы. Он чувствовал, что фортуна вновь повернулась к нему лицом. Не только численность нового флота радовала адмирала. Горело его сердце прежде всего завещание покойного императора, с помощью которого Карл Карлович надеялся в ближайшем будущем для начала смести с политического олимпа всех своих врагов и конкурентов, замаранных в подмене документа. Это завещание было его главным козырем – способным не только обеспечить победу над Шереметьевым, но и открыть путь к абсолютной власти. Юзефович мысленно уже представлял себя восседающим на императорском троне, принимающим присягу от своих верных подданных. Осталось только разделаться с ничтожным Шереметьевым и его шайками тежников. А уж с этим доблестный Балтийский флот справится играючи. Дивизионных адмиралов Балтийского флота рядом с командующим в этот момент было шестеро. Все они, закаленные в боях ветераны, собрались на флагмане по срочному вызову Юзифовича. В их глазах горел огонь решимости и безграничной преданности своему командиру. И все они, как один, присоединились к Юзифовичу, поддержав того в праведном гневе, после того, как узнали сначала о заговоре Птолемея, а затем о предательском нападении на эскадру Юзифовича дивизии Тихоокеанского флота во главе с Шереметьевым. Эти новости потрясли присутствующих до глубины души. Они не ожидали такого верломства от тех, кого ранее считали, если не друзьями, то боевыми товарищами и соотечественниками. Адмиралы возмущенно переглядывались, сжимая кулаки. Кто-то яростно ударил ладонью по столу, другой выругался сквозь зубы. Балтийцы не могли снести подобного оскорбления и жаждали мести. Оскорбление, нанесенное их командующему, И гибель двух десятков кораблей, шедших с Визифовичем, были оскорблением всему флоту, всем им, и они готовы были смыть его только кровью обидчиков. Это возмутительно, громогласно заявил вице-адмирал Греф, скоростнея от гнева. Какая наглость со стороны Птолемея и его ручного обса Шереметьева? Нужно преподать им урок, чтобы впредь не повадно было. Не сомневайтесь, господа, виновные обязательно будут наказаны и наказаны сурово холодно произнес Юзифович, обводя присутствующих тяжелым взглядом. «Никто не смеет плевать в лицо Балтийскому космофлоту и убивать его моряков. Мы вернем себе честь, достоинство и уважение, чего бы это ни стоило». Адмиралы одобрительно загудели, выражая полную поддержку своему командующему. Тем самым давая полный карт-бланш Карлу Карловичу разобраться со всеми своими недоброжелателями. Изифович чувствовал, как его переполняет мрачное торжество. Теперь никто не встанет на его пути, никто не посмеет ему перечить. Он поведет Балтийский флот к победе и величию, а после станет безраздельным властителем Российской империи». Командующий окинул взглядом своих офицеров. Все они были умны, амбициозны и безгранично ему преданы. Юзефович, конечно же, не стал пока освещать старших офицеров во все свои планы, Но некоторые из них, самые умные и прозорливые, уже начали о чем-то догадываться. В их глазах мелькало понимание и даже предвкушение. Они видели в действиях Карла Карловича возможность для стремительного взлета по карьерной лестнице и были готовы идти за ним до конца. Одновременно с приготовлениями Балтийского флота, неожиданно Карлу Карловичу прислал фотонное послание сам Птолемей Граус. Первый министр недаром считался одним из лучших дипломатов Российской империи. Опытный царедворец, он всегда умел просчитывать ситуацию на много ходов вперед. Его затянувшееся противостояние с Павлом Петровичем Десса заставило министра на время оставить планы по наказанию Езефовича. Поэтому Граус неожиданно срочно ваш желал помириться с Карлом Карловичем, о чем и сообщил тому в секретном видеообращении. На записи Птолемей сидел в своем кабинете, одетый в безукоризненно сидящий камзол, и выглядел бесконечно учтивым и доброжелательным. Его улыбка лучилась неподдельным дружелюбием, а голос звучал проникновенно и ласково. «Господин адмирал, наша последняя встреча закончилась не очень хорошо», проворковал Птолемей с экрана с умилительным английским выражением лица. «Однако я не хотел, чтобы наши с вами разногласия переросли в открытую конфронтацию и уж тем более в войну». Этого не нужно никому, и прежде всего нашей многострадальной родине. Она и так истекает кровью в борьбе с узурпатором, и любой внутренний раздор лишь ослабит наши позиции. Министр картинно прижал руку к груди и заломил брови в притворном раскаянии. «Признаю, что сгоряча погорячился с выводами о вас и наговорил много обидных слов», — продолжал он проникновенно. «За что приношу свои искренние извинения». Поэтому хочу попросить у вас прощения, Карл Карлович, и надеюсь это прощение получить. Не держите на меня зла. Что касается указа о вашей поимке, то я немедленно его аннулирую, как ошибочный. Недоразумение, не более того. Те корабли, которые мной были посланы вслед за вами, уже отозваны, и вернутся в столичную звездную систему в самое ближайшее время. Птальмей сокрушенно покачал головой, всем своим видом изображая глубокую печаль и сочувствие. Меня уже известили, какую обиду нанес вам граф Шереметьев, — продолжал он, кривя губы. Хоть этот адмирал и выполнял мой приказ, но уверен, что действовал он так прежде всего из своих корыстных побуждений и испытывая к вам давнишнюю неприязнь. Вы ведь с ним не ладите, насколько мне известно. Так вот, в связи с этим, хочу заверить, что я никоим образом не собираюсь препятствовать вам, господин командующий, так сказать, в решении вопроса с вашим обидчиком. Министр сделал многозначительную паузу и заговорщически подмигнул. «Когда разберетесь со всеми своими делами, прошу вас, господин Узефович, снова присоединиться к союзному флоту и продолжить как раньше верно служить нашему общему делу, а именно освобождению Российской империи от диктатора Сансонова и его приспешников. С нетерпением жду вашего возвращения в столицу. Искренне ваш друг Птолемей Граус». Изображение министра застыло на экране с елейной улыбкой, а затем пропало, оставив после себя звенящую тишину. В рубке воцарилось напряженное молчание. Все взгляды были прикованы к командующему, ожидая его реакции. Изифович медленно поднялся, скрестив руки на груди. Его лицо оставалось непроницаемым, но в глазах полыхал мрачный огонь. Адмиралы затаили дыхание, предчувствуя нечто важное. «Господа!» Наконец произнес Карл Карлович зловеще спокойным голосом: Пталемей Граус только что совершил большую ошибку. Он принял меня за идиота. Рядом офицеров пробежал одобрительный гул. Наш храбрый первый министр завелял хвостом, когда его чуть-чуть было не прищемил Польдеса, от души смеялся адмирал Езефович уже позже в приватной беседе с двумя своими ближайшими помощниками, оставшимися на флагмане командующего после совета. Они расположились в просторной адмиральской каюте флагманского корабля, обставленной с роскошью и комфортом. Мягкий свет люстр отражался в полированных панелях красного дерева, а за иллюминатором простиралась черная бездна космоса, усыпанная миллионами далеких звезд. Карл Карлович сидел в глубоком кресле, небрежно закинув ногу на ногу. На его губах играла насмешливая улыбка, а в глазах присали лукавые огоньки. Адмирал явно наслаждался ситуацией и чем как ловко Дессе припер к стенке взорвавшегося Птолемея. «Теперь Птолемей льет мед мне в уши, пытаясь восстановить наш союз», продолжал он, сделав глоток янтарного бренди из хрустального бокала. «Прислал умилительное послание, полное раскаяния и призывав к дружбе. Даже в открытую предлагает расправиться с Шереметьевым, лишь бы я его простил». Юзефович презрительно хмыкнул и покачал головой, всем своим видом демонстрируя, что не верит ни единому слову первого министра. Его собеседники, понимающие, переглянулись. Они слишком хорошо знали своего командующего и не сомневались в его проницательности. «Карл Карлович, нельзя верить словам этого человека», — произнес вице-адмирал Пегов, командующий первой ударной дивизией. Это был высокий, потянутый мужчина с волевым лицом и стальным взглядом. — Этот ублюдок публично обвинил вас в измене, и за это не должен быть спрощен никогда. Изюфович согласно кивнул. Его лицо потемнело от нахлынувших мрачных воспоминаний. — Поверь, Арсений Павлович, я ни за что не забуду подлых слов Толемея и его грязных обвинений, — грозно воскликнул он, стукнув кулаком по подлокотнику кресла. Его глаза опасно сверкнули, а голос зазвенел от сдерживаемой ярости. И, конечно же, я не верю в искренность его слов, произнесенных в этом послании. живая тварь использует меня в своих интригах, не более того. Но не воспользоваться шансом отомстить Глебу Александровичу Шереметьеву я не могу. Первый министр, желая помириться, приносит в жертву своего потенциального союзника. Адмирал многозначительно усмехнулся, прекрасно понимая, чего на самом деле добивается Птальмей. Сталкивая его с Шереметьевым, Министр убивал двух зайцев, устранял опасных конкурентов и обеспечивал о себе поддержку победителя. Что ж, Юзефович был не прочь сыграть в эту игру. Тем более, что на кону стояла возможность поквитаться со своим давним врагом. Карл Карлович встал и принялся мерить шагами каюту, заложив руки за спину. Его мысли лихорадочно метались, просчитывая варианты и комбинации. Наконец, он остановился и обвел присутствующих решительным взглядом. «Если нам дана из столицы подобная индульгенция, мы выступаем в поход немедленно», Безапелляционно заявил командующий Чеканя каждое слово. «Главное, что я хотел услышать и услышал, это то, что Птолемей Граус возвращает свою карательную эскадру, высланную для моей поимки, назад к Новой москве три. А без поддержки регулярных дивизий первого министра Подразделения Тихоокеанского космофлота Шереметьева не продержатся против нас и нескольких часов. В глазах адмирала вспыхнул хищный огонек предвкушения. Он уже видел, как его могучая армада обрушивается всей своей сокрушительной мощью на ненавистного Шереметьева, стирая в космическую пыль его жалкие кораблики. Однако не все разделяли оптимизм зифовича Настасья Николаевна Зимина, командующая 17-й линейной дивизией, и ближайшая помощница адмирала, которой тот доверял как самому себе, нахмурилась и покачала головой. Эта статная женщина с пронзительными зелеными глазами слула не только отличным стратегам, но и здравомыслящим человеком, не склонным к авантюрам. «Наши корабли, вернее те, что были включены в состав флота из гарнизонных групп, еще не прошли учения по слаженности действий во время сражений», напомнила она с легкой тревогой в голосе. «Флот на данный момент у нас действительно большой, но весь он будто соткан из лоскутков маленьких эскадр. Мы больше похожи на орду кочевников космоса, чем на регулярное подразделение Российской империи. Каждый копиранг или капитан-командор, приведший хотя бы пару-тройку старых ржавых корыт к центральной планете, сам себя командир. Более того, никто из них не умеет и не желает действовать в общем строю». Зимина говорила неторопливо, рассудительно, Старательно подбирая слова. Она, как никто другой, понимала сложность ситуации и риски затеваемого предприятия. Превратить разношерстное сборище вольных капитанов в единый, отложенный механизм – задача не из легких. Настасья Николаевна не сомневалась в талантах командующего, но и недооценивать трудности не привыкла. Ее слова заставили Изефовича задуматься. Он прекрасно осознавал обоснованность опасений Земиной. Балтийский космический флот и вправду представлял собой весьма пеструю и своенравную компанию. Видя сомнения командующего, в разговор решительно вступил Пегов. «Оставьте свои пораженческие настроения, вице-адмирал», — посоветовал он земиной, уверенно и с легким укором. В Сураже собралась огромная эскадра, перед которой не устоит никто, тем более этот предатель Шереметьев с двумя своими жалкими дивизиями, уже порядком потрепанными нашими балтийцами в прошлом сражении в Смоленске. У нас подавляющее численное превосходство и лучшие боевые офицеры империи. Стоит только приказать, и любой капитан Самодур мигом забудет о своих амбициях и на брюхе поползет выполнять волю командующего. Ведь цена неповиновения, трибунал и расстрел. Юзефович слушал пылкую речь своего соратника и чувствовал, как к нему возвращается решимость и боевой дух не прав. Нечего тут мямлить и раздумывать. У них в руках козырные карты. Так надо бросать их на стол и забирать банк. Не волнуйся, Анастасия Николаевна, — в свою очередь ответил земной Карл Юзихович, ободряюще положив руку ей на плечо. Он чувствовал ее беспокойство и стремился развеять сомнения своего верного соратника. Учение по слаженности не понадобится. Мы очень быстро покончим с нашим кровным врагом. Я понимаю твою обеспокоенность и ценю твои флотоводческие способности, но Арсений Павлович прав, когда говорит, что Шереметьев и его Тихоокеанцы нам в данном раскладе не соперники. Визифович говорил уверенно и твердо, его слова звучали как непреложная истина. В глазах адмирала горела непоколебимая решимость, а осанка и жесты излучали силу и властность прирожденного лидера. Он привык побеждать и не сомневался в успехе предстоящей компании. Зимина внимательно выслушала командующего, но тревога не желала покидать ее сердце. Слишком много было на кону, слишком велика цена возможной ошибки. «Я хотела бы надеяться, что вы не ошибаетесь», — ответила она с легким поклоном, отходя в сторону. В ее тоне не было ни капли неуважения или недоверия, лишь искреннее беспокойство за исход компании и судьбу флота. Зимина отошла к иллюминатору и погрузилась в задумчивое созерцание космической бездны. Ее тонкий профиль четко вырисовывался на фоне мерцающих звезд, а волосы пламенели в свете люстр, словно языки неземного огня. Язефович проводил ее внимательным взглядом, но тут же вновь повернулся к Пегову, не желая тратить время на пустые размышления. Сейчас его занимали более насущные вопросы. «Шереметьев уже труп». Саму уверенно поставил точку адмирал Карл Юзефович, подходя к Пегову. Только еще не знает об этом. В голосе командующего звучала неприкрытая угроза, а на губах играла хищная улыбка. Он предвкушал момент торжества над поверженным врагом, упивался грядущей победой. О, как сладко будет стереть в космическую пыль жалкий флот Шереметьева! Юзефович даже зажмурился от удовольствия, представляя эту картину. Пегов разделял кровожадный настрой командующего, его глаза пылали жаждой битвы, а каждый мускул буквально звенел от напряжения, словно натянутая тетива. Однако была в облике вице-адмирала и некоторая обеспокоенность, какая-то смутная тревога. И эта тревога требовала прояснения. — Но что мы будем делать после того, как накажем мерзавца и разобьем его эскадру? — спросил он, в упор глядя на Юзефовича. «Неужели вы поведете Балтийский космический флот снова в лагерь Птолемея, как тот того и просит?» Арсений Павлович не мог поверить, что его командир, так яростно обличавший интриги и предательства первого министра, вдруг покорно склонит голову перед этим ничтожеством. «Не для того они затеяли всю эту бучу, чтобы в итоге вновь стать пешками в чужой игре. Или у Карла Карловича имелся какой-то иной, пока еще не озвученный план?» Ильзефович, понимающий, усмехнулся, правильно истолковав настроение своего соратника. Его глаза лукаво блеснули, а голос зазвучал загадочно и многообещающе. «То, что мы после победы над Шереметьевым ускоренным маршем пойдем в столичную звездную систему «Новая Москва», это сто процентов, где сообщим радостную новость о нашей виктории, первому министру и остальным. Пусть Птолемей до времени порадуется тому, что к его союзной эскадре присоединяется столь сильное подкрепление в нашем лице?» Командующий сделал эффектную паузу, наслаждаясь заинтригованными лицами подчиненных. Он умел произвести впечатление и подогреть интерес публики. Выдержав театральную паузу, Юзефович продолжил уже более серьезным и зловещим тоном. «А затем мы атакуем корабли Птолемея Грауса, предварительно вступив в тайные отношения с адмиралом Полем Десса торжественно сообщил он, обводя присутствующих победоносным взглядом. Это заявление произвело эффект разорвавшейся бомбы. Пегов восторженно вскочил, не в силах сдержать ликования. Вот это поворот, вот это коварство и размах. Теперь-то он окончательно уверовал в гении своего командира. — Так-то лучше, — радостно воскликнул вице-адмирал, со освещением глядя на Изюфовича. — Я и не сомневался в таком ответе, господин адмирал. Надо наказывать наших врагов без жалости. В глазах адмирала Пегова прессало пламя предвкушения и мрачного торжества. Его распирало от гордости и удовлетворения. Наконец-то настал звездный час Балтийского флота. Наконец-то они утрут нос всем этим столичным интриганам и показушникам. О, Тальмейн Граус еще горько пожалеет о своей глупости и беспечности. Как жалко он будет выглядеть, когда грозные батареи балтийских кораблей развернуться в его сторону. «Это будет воистину сладкий миг». Даже Зимина, погруженная в свои невеселые мысли, невольно обернулась на шум. И ее скептическое выражение лица сменилось удивлением и невольным уважением. Похоже, она недооценивала коварство и хитроумия Карла Юзефовича. Командующий определенно был способен на неординарные и дерзкие решения. Юзефович с удовлетворением отметил произведенный эффект. Он всегда умел зажечь сердца своих офицеров, повести их за собой, заразить жаждой победы и свершений. Вот и сейчас глаза его адмирала горели преданностью и решимостью, а лица светились предвкушением грядущих бит. Командующий обвел соратников вдохновляющим взором полководца. «Господа адмиралы, нас ждут великие дела и судьбоносные свершения». Я уничтожу коалиционный флот Птолемея Грауса и лично арестую первого министра даже не из-за того, что он оскорбил меня. Нет, я брошу его в камеру за то, что он перестал служить Российской империи и теперь служит исключительно самому себе. Его постоянная показная деятельность на благо государства — лишь прикрытие для собственного восхождения на вершину власти. Изифович медленно прохаживался по каюте, заложив руки за спину. Его шаги гулко отдавались в напряженной тишине. Адмиралы внимали каждому слову своего командира, боясь пропустить даже малейшую деталь. Они чувствовали, что за этим мрачным признанием кроется нечто большее, чем просто недовольство первым министром. Пегов не выдержал затянувшейся паузы и решил озвучить терзавший его вопрос. — Вы думаете, что Птолемей хочет свергнуть маленького императора Ивана Константиновича? «А после занятия ватрон?» — спросил он, удивленно, широко раскрыв глаза. Но Зефович лишь холодно усмехнулся и посмотрел на своего подчиненного, как на наивного ребенка. В его взгляде читалось снисходительное превосходство человека, постигшего мрачные тайны мироздания и людских душ. «Я уверен в этом», — твердо заявил он, чеканя каждое слово. В его голос извинила несокрушимая убежденность и непреклонная решимость. Пегов растерянно заморгал, не в силах поверить услышанному. «Как вы можете быть в этом уверены? Ведь никто не знает мысли первого министра». Недоуменно пробормотал он, все еще надеясь, что командующий ошибается или преувеличивает. Но ответ Изифовича заставил его похолодеть. «Я прекрасно знаю, что творится в голове Птолемея», глухо произнес адмирал, и в его глазах мелькнуло что-то темное и пугающее. «Потому что точно такие же мысли вертятся и в моей». Эти слова прозвучали, как гром среди ясного неба. Дивизионные адмиралы смотрели сейчас на своего командующего, не веря своим ушам. Никто из присутствующих не мог произнести и слова. Так они были ошеломлены и шокированы. Тишина сгустилась до звенящего напряжения, сквозь которое, казалось, можно было услышать стук их растревоженных сердец. Ильзефович с мрачным удовлетворением наблюдал за реакцией подчиненных. Он словно упивался их замешательством и смятением, наслаждался произведенным эффектом. Наконец, не выдержав затянувшегося молчания, адмирал рассмеялся зловещим, леденящим душу смехом. «Что вас так поразило, друзья мои?» — вопросил он, саркастически изгибая бровь. «В наше время, когда правящая династия полностью потеряла прежний авторитет, любой из старших адмиралов флотов, северянин ли он, Черноморец или Балтиец, легко может претендовать на высшую власть в Российской империи. Зимина, первой оправившись от потрясения, решилась задать мучивший ее вопрос. «Вы хотите нам сказать, что собираетесь провозгласить себя императором?» Воскликнула она, и в ее голосе слышались одновременно недоверие и ужас. «Возможно ли это?» Но Изифович лишь снисходительно пожал плечами. «А вы думаете, для чего я вступил в сговор с Юлианом Шипотиевым? Этим хитрым куском дерьма и завладел императорским завещанием, тем самым поставив себя вне закона?» — ответил он вопросом на вопрос. «Завещание — это ключ к верховной власти. Оглашение его в информационном поле означает автоматическое исключение. Первое — сегодняшнего нелегитимного императора Ивана, второе — первого министра Грауса с политической картой империи». Карл Карлович говорил четко, размеренно, словно разъясняя элементарные истины нерадивым ученикам. В его тоне слышалось снисходительное превосходство и абсолютная уверенность в собственной правоте. — Ну а если этих двоих не будет, то кого, как не меня, изберут новым правителем? — риторически вопросил он, картинно разводя руками. — Конечно, есть и другие кандидаты из адмиралов, которые постараются предъявить свои права но никто из них не сможет сравниться со мной в авторитете и заслугах перед Отечеством в этой жестокой и беспощадной борьбе за власть над Империей». В этих словах звучала неприкрытая гордыня и уверенность в собственном превосходстве. Юзифович явно считал себя единственным достойным претендентом на трон, не имеющим равных соперников, и готов был биться за корону до последней капли крови, как своей, так и чужой. «Дивизионные адмиралы», ошеломленно переглянулись между собой, пытаясь осознать масштаб замыслов своего командира. Им из страшного сне не могло присниться, что они станут соучастниками дворцового переворота и схватки за императорскую власть. Это было настолько дико, невероятно немыслимо. Но, как ни странно, в их потрясенных умах уже зарождались кромальные мысли. А ведь Иезифович прав. Сейчас как никогда легко перекроить политическую карту империи и возвести на трон новую династию. Слабый и безвольный Иван Константинович — всего лишь марионетка в руках сначала хитрого интригана Птолемея, а теперь адмирала Риганта Самсонова. И разве достойны эти двое повелевать великой державой? «Карл Карлович, мы готовы поддержать вас и пойдем за вами до конца», — воскликнул вице-адмирал Пегов, вытягиваясь в струнку и отдавая честь. В его жесте сквозила неприкрытая решимость и даже обожание. Зимина хоть ничего и не произнесла, ранее пораженная словами своего командующего, но также кивнула и встала рядом, молчаливо выражая свою верность и согласие. В ее облике читалось благоговение пополам с опаской, словно она взирала на земное воплощение бога войны. По крайней мере, Карлу Карловичу так показалось. Ивзефович окинул соратников горделивым, триумфальным взором. Его лицо озарилось мрачным торжеством, а губы растянулись в зловещие и многообещающие улыбки. Он всегда знал, что может положиться на своих адмиралов. И вот они подтвердили его правоту. С такими офицерами и космоморяками, как его балтийцы, ему не страшны любые испытания и любые враги. Вместе они раздавят жалких ничтожеств, узурпирующих власть, и утвердят в Российской империи новый порядок — порядок Карла Первого, императора Российского. «Карл Первый. Звучит», — подумал командующий, прицокнув языком от удовольствия. «Тогда собирайтесь в поход, мои верные соратники», — провозгласил адмирал Юзефович, пожимая руки своим ближайшим помощникам. Его голос звенел от предвкушения грядущих битв и побед. «Балтийский космический флот вступает в игру». Это был не просто призыв. Это была клятва, обещание грядущих свершений и грядущего величия. Адмиралы, опьяненные открывающимися перспективами, жаждали броситься в бой прямо сейчас, немедленно. Их сердца пылали верноподданническим жаром, а умы рисовали картины будущих триумфов и почестей. Через двое суток 120 боевых кораблей, оставив небольшую эскадру охранения в системе Сураж, как единый живой организм, сдвинулись с места и огромной лавиной ушли в подпространство, устремившись по направлению к Новой Москве. Величественные боевые вымпелы несли сквозь мерцающую черноту, словно гончие псы, почуявшие дичь. Их бронированные немедийские корпуса сверкали в свете далеких светил, а двигатели пели яростную песню грядущей битвы. Балтийский флот спешил навстречу своей судьбе, грандиозным переменам. Адмиралы и капитаны застыли на капитанских мостиках, с замиранием сердца глядя вперед. Туда, где в глубинах космоса притаилась столица, Средоточие о власти и интриг. Именно там вскоре должна решиться их участь, как и участь всей Российской империи.